Борис Леонидович был человеком от Бога, добрый, отзывчивый, простой. Мой сын Славик лет с пяти почти ежегодно бывал на елках у пастернаков, которые устраивались для их младшего, Леонида. Обычно собиралось до десятка детей. Потянутый торжественно одетый пастернак выходил к ребятам, раздавал подарки, нужные, как он считал, витамины, фрукты, да редкие тогда бананы. Голубева. Борис Пастернак. Человек от Бога. Из интервью Фурмана. Пастернаковский сборник. Выпуск 2. Страница 353. Примечание. Голубева с 1945 года работала медсестрой в Переделкине, Сначала в общежитии студентов Литинститута, а потом в Доме творчества писателей. Конец примечания. Со временем я узнал, что Борис Леонидович переписывался со многими, кто был в ссылке, и многим посылал деньги и книги. Весной того же года Женя Пастернак был переведен из военной академии, где он был в адъюнктуре, Воинскую часть в Черкасы. Уезжая, он оставил мне книги для сдачи в библиотеку Клуба Писателей. По безалаберности я вовремя не отдал библиотеку книги. 1 августа Борис Леонидович прислал мне записку. Дорогой Кома, когда я сдавал книги в библиотеку Клуба Писателей, они выразили сожаление, что Женя уехал, не сдав своих. Из переписки выяснилось, что, кажется, он обременил ими вас. Если эти пять книг — Лабиш, Брэд -Гарт, Генри, Дюма и Ренье — тут у вас на даче, передайте их, пожалуйста, Лене, и в ближайший свой наезд в Москву я их верну в библиотеку. Также, если вам не нужен Макбет, присоедините рукопись к книгам, Я займусь кое-какой правкой перевода, и мне потребуется ваш экземпляр. Сердечный привет всем вашим. Папе, маме и Татьяне Вячеславовне. Ваш Б.П. Я ответил извиняющейся запиской. Книги у меня были в Москве. Я поехал в Москву сдавать их в клуб писателей. Там библиотекарша мне рассказала, что когда они пожаловались Борису Леонидовичу на то, что Женя не вернул книги, и что у них от этого могут быть неприятности, Борис Леонидович расстроился до слез и тут же послал Жене телеграмму. Предположение о том, что у библиотекарш могут быть неприятности по его или Жениной вине, для него было непереносимым. Иванов. Перевернутое небо. Запись о Пастернаке. Звезда, 2009 год. Номер 11, страница 112. Позавчера был вечер Пастернака. Примечание. Вечер проходил в Политехническом музее 29 мая 1945 года. Конец примечания. Рядом со мной сидела пожилая женщина и, не переставая, плакала. Может быть, она прежде любила и знала его? Ему это мешало читать. Примечание. Возможно, это была Евгения Владимировна Пастернак, первая жена Пастернака. Конец примечания. У него была странная поза. Казалось, он разыгрывал какого-то неугомонного керубино. Разговаривал с публикой дурашливо, как простонародье в его переводах Шекспира. Но читал он легче и свободнее, чем на прежних вечерах. Стихи передавал удивительно грациозно, оттеняя смысл слов, но без обычного у него музыкального напора. Мне очень понравились его переводы из грузинских поэтов, особенно «Мерани» и цвет небесный синий цвет. Примечание. Переводы из грузинского поэта Николая Бараташвили. Конец примечания. Большой, сильный, он умел держаться на сцене красиво и непринужденно. Крепкий, с длинными слегка качающимися руками, он читая казалось был полон весь земным теплом. Слушатели мгновенно выделяли его из толпы поэтов. У него не было достойных соперников. Твардовской на вечерах поэзии никогда не появлялся. Сурков, Жаров, Тихонов, Безыменской, Долматовской, Браун и Рождественской рядом с Пастернаком выглядели серыми и безликими. Муравина. Житье тошней недуга. Встреча и переписка с Борисом Пастернаком. Пастернаковский сборник. Выпуск 2. Страница 291. Полукруглая эстрада, затянутая серым сукном. Примечание. Вечер состоялся 27 мая 1946 года в Большой аудитории Политехнического музея. Конец примечания. Маленький стол, на нем лампа, стакан воды и рукописи поэта. Около стола высокая фигура поэта в скромном черном костюме. Ему уже 56 лет. Волосы его обильно тронуты сединой, но по-прежнему юношески стройна его фигура. также же энергичные и порывистые движения, тот же огонь в глазах, что был и три десятилетия назад спору первых литературных выступлений этого замечательного и своеобразного лирика современности. Сначала Пастернак читает старые, хорошо знакомые аудитории стихи. О дожде, о ревности, о трагическом любовном разрыве двух сердец, о природе Урала, о первом отвергнутом признании. Все это вещи 20-30 летней давности. Аудитория знает их наизусть. Когда поэт забывает, из зала несется дружный хор голосов, напоминающих автору его собственное творение, уже ставшее достоянием многих сердец и умов. Аудитория как бы зачарована. Она в сотый раз переживает вместе с поэтом его стихи. Пастернак читает очень своеобразно. Его читка не похожа на чтение актера. Она не богата интонациями. Поэт подчеркивает скорее ритм, рифму, но не смысловые ходы своих очень сложных вещей. Некоторые критики долгие годы твердили о непонятности многих стихов Пастернака массам. Вечер в Политехническом музее. Живое опровержение этой усталой легенды. Аудитория вчерашнего вечера была разнородна. Здесь были молодые поэты, старые опытные редактора газет и журналов, партийные работники, библиотекари, ученые. Но огромную прослойку аудитории составляли рядовые студенты и студентки, рабочие, служащие Москвы. Свыше тысячи человек — Около трех часов слушали своего поэта. Ни один человек не вышел. Как с самого начала вечера в зале не было ни одного свободного места, так он оставался абсолютно полон до самого конца. Гибкость и емкость поэтической формы Пастернака поразительна. Это сказывается и на чрезвычайной широте его тематического кругозора, и на умении Пастернака переводить стихи других народов. Вчера Пастернак продемонстрировал некоторые образцы поэтического перевода. Он читал грузинского романтика XIX века Николо Бараташвили. Он читал Верлена и, наконец, Зиму и 66-й сонет Шекспира в своих переводах. Все это переведено Пастернаком виртуозно с полным пониманием национальных и эпохальных особенностей интерпретируемых поэтов. Переводы Пастернака пользовались таким же успехом, как и его оригинальные стихи. Во время чтения этих переводов от имени неизвестных почитателей поэта на сцену принесли подарок Пастернаку – огромный куст цветущей сирени. Он был поставлен на стол. Чтение стихов продолжалось. Несколько раз поэт объявлял свой вечер законченным. Тогда публика вставала со своих мест и стоя аплодировала три, четыре, пять минут подряд. Поэт выходил снова, смущенно улыбался своей доброй, почти детской улыбкой и продолжал чтение. Вещи, еще не успевшие появиться в печати, аудитория заставляла повторять по два раза. Одно известное стихотворение, написано еще в 1916 году, импровизация, поэт прочел в совершенно новом варианте. Это вызвало бурю восторга и требование немедленного повторения, что поэт охотно и сделал. Вечер прошел с каким-то особым накалом и трепетом. Он превратился в триумф тонкого и сложного лирика современности, нашедшего полный духовный контакт со своей аудиторией. Тарасенков Вечер Бориса Пастернака в Москве. Пастернак про эт Контра, том 1. Страницы 904. 906, мы с Вадимом Шверубовичем попали на самый парадный первый вечер в колонном зале Дома Союзов. Примечание. Шверубович, заведующий постановочной частью МХАТа, сын Качалова. Конец примечания. Какое же это было торжество! Какой незабываемый светлый праздник русской поэзии! Сколько здесь собралось в этот вечер военной и студенческой молодежи! Какие славные мелькали лица, как забиты были все входы в зал, как ломились хоры и ложи от наплыва этой толпы юношей и девушек с горящими глазами, с щеками. Каким единством дышал этот зал, хором подсказывая по сторонаку то и дело забываемое им от волнения слова». Вымаливая у Ахматовой еще и еще и еще стихи военных лет, стихи о Ленинграде, стихи о любви, она и здесь, в колонном зале, читала негромко, без жестов, чуть-чуть напевно, стоя в своем черном платье и белой шали у края эстрады. Примечание. Вечер чтения Ахматовой и Пастернака состоялся 2 апреля 1946 года. Конец примечания. Виленкин. В 101 зеркале. Москва. 1987 год. Страница 20 -я. Среди выступавших был тогда молодой, немного строивший из себя Иванушку-дурачка, Михалков, с баснями, за которые ему порой попадало, так что, быстро отказавшись от роли либерала, он исправился на всю оставшуюся жизнь. Тепло встречали Бергольц с ее блокадной ласточкой, и даже Дудина. Но все пришли, разумеется, ради Ахматовой и Пастернака. — Кого же еще здесь слушать? — поделился с нами сидевший рядом молодой человек, выразив таким образом мнение всех присутствующих и действительно их принимали восторженно. Ахматова держалась строго и сдержанно, и прочла немного. Пастернак начал с заявлений, что сейчас он учится писать у Симонова и Суркова, а потом, как всегда, заражающий и заряжающий слушателей своей покоряющей улыбкой и неповторимым голосом, и сам загорающийся от ответного тепла и любви зала, Много читал из земного простора, иногда сбивался, и ему тут же подсказывали. Баранович Поливанова, оглядываясь назад, Томск, 2001 год, страницы 116-117. Тогда, входя в мою жизнь с ковровой дорожки редакции, он прежде всего поражал диковатой, неправильной четкой скульптурностью. Причем скульптура эта была сотворена гением, очевидно, не знавшим канонов и пропорций. из подрезца этого гения вышел человек без национальности, с яркими, чуть косоватыми глазами, над летящими к вискам бровями, человек, бредущий по вселенскому пейзажу. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. «В плену времени», страница семнадцатая. Недели через две, проходя по проезду, название которого я всегда забываю, я издалека заметила, выделяясь из толпы навстречу, идет молодой человек в самом весеннем настроении. Не успела я насмешливо подумать «страстный брюнет», как увидела рядом с ним стройную блондинку с распущенными волосами и совершенно затуманенным взором. Лицо молодого человека медленно надвигалось на меня, выкаченными от восторга глазами, а ноги его как-то странно шаркали по тротуару, как будто каждым шагом он пробовал через асфальт землю. Мимолетное «Здравствуйте!» какой-то неловкий слабый жест — И видение исчезло. Уже через несколько дней мне было доложено, что решающее объяснение брюнета с блондинкой произошло, и что ей посвящено все последнее великое, то есть роман и стихи Герштейн, мемуары, Москва, 2002 год, страница 704. А потом все начало развиваться страшно, бурно. Борис Леонидович звонил мне почти каждый день, и я, инстинктивно боясь и встреч с ним и разговоров, замирая от счастья, отвечала нерешительно избивчиво «Сегодня я занята». Но почти ежедневно к концу рабочего дня он сам появлялся в редакции, и часто мы шли пешком, переулками, бульварами, площадями до Потаповского. Хотите? Я подарю вам эту площадь. Не хотите? Я хотела. Однажды он позвонил в редакцию и сказал, вы не можете дать какой-нибудь телефон ваш, например, соседей, что ли? Мне хочется вам звонить не только днем, но и вечером. И вот вечерами раздавался стук по трубам водяного отопления. Я знала, что это вызывает меня из нижней квартиры Ольга Николаевна. Б.Л. начинал бесконечный разговор с каких-то нездешних материй. с Лукавинкой, будто невзначай он повторял, несмотря на свое безобразие, я был много раз причиной женских слез. Разговоры наши во время длинных прогулок через пол Москвы были сумбурны, и вряд ли можно было их записать. Б.Л. нужно было выговариваться, и едва я успевала прийти домой, как уже доносился металлический стук по трубам отопления. Я, сломя голову, опять мчалась вниз к незаконченному разговору, а дети с изумлением смотрели мне вслед». Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком в плену времени. Страницы 21-23. Уже давно до наших детских ушей долетают суровые суждения бабушки о невозможном, немыслимом ни с какой точки зрения романе матери с женатым человеком. Моих лет! — восклицает наша бабушка. Для нас не секрет и ее вечернее дежурство на балконе, когда между рядов хмурых, по случаю своего недосыпа, лип нашего двора, долго бродят две фигуры. Одна из них — мать. Прощающиеся уходили во внутренний двор, бабушка перемещалась к другому окну, и все это до тех пор пока громкий, ракочущий на весь переулок голос Б.Л. «Посмотрите, какая-то женщина хочет выброситься с шестого этажа!» не отгонял ее от наблюдательного пункта. Емельянова. Легенды Потаповского переулка. Пастернак. Эфрон. Шаламов. Воспоминания и письма. «Москва. 1997 год». Страницы 9 10 Да. 4 апреля 1947 года. С него началось наше «Лето в городе». И моя квартира, и квартира Б.Л. были свободны. Мы встречались почти ежедневно. Я часто отворяла ему дверь в 7 утра в японском халате с домиками и длинным хвостом позади, И это увыковечено в одном из стихотворений Юрия Живаго. В то лето особенно буйно цвели липы, бульвары словно пропахли медом. Великолепный недосып на рассветах влюбленности нашей. И вот рождаются строчки о недосыпе лип чистопрудного бульвара. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. «В плену времени». Страница тридцать вторая. Лето в городе. Разговоры в полголоса И с поспешностью пылкой. Кверху собраны волосы Всей копною затылка. Из-под гребня тяжелого Смотрит женщина в шлеме, Запрокинувши голову Вместе с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 Наступает безмолвие, но по-прежнему парит, И по-прежнему молнии в небе шарят и шарят, А когда свет озарное, утро знойное снова Сушит лужи бульварные после ливня ночного, Смотрят хмуро по случаю своего недосыпа Вековые, похучие. «Неотсветшие липы». 1953 год. Периодические отношения с Ольгой Всеволодовной создавали отцу мучительные ситуации, особенно в те моменты, когда, по ее словам, она ставила вопрос ребром и требовала легализации их отношений. Ей казалось что Борино имя защитит ее от ареста, которым ей угрожали. Уступая, папочка достаточно открыто афишировал свою так называемую «двойную жизнь» и называл ее «ларой своего романа». Как-то наткнувшись на эти слова в какой-то публикации, принесенной доброхотами, Зинаида Николаевна затеяла разговор с папочкой. «Как же так, Боря? Ведь ты всегда говорил мне, что Лара — это я. И Комаровский — мой первый роман, мое глаженье, мое хозяйство». Папа, на ходу поднимаясь по лестнице к себе наверх и не желая заводить долгий разговор, спокойно ответил, «Ну, если это тебе льстит, Зинуша, то ради бога, Лара — это ты». Пастернак Е.Б. Воспоминания. Существование ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. Страница 563. У меня было чувство вины. И до сих пор я считаю, что я во всем виновата. Моя общественная деятельность в Чистополе и Москве затянула меня с головой. Я забросила Борю. Он почти всегда был один, и еще одно интимное обстоятельство, которое я не могу обойти, сыграло свою роль. Дело в том, что после потрясшей меня смерти Адика, мне казались близкие отношения кощунственными, и я не всегда могла выполнять обязанности жены. Я стала быстро стариться, если можно так выразиться, сдавала. «Свои позиции жены и хозяйки». Пастернак З.Н. «Воспоминания», страница 340 «Мне было очень хорошо в конце прошлой зимы, весною, летом. Мне было так, как было в Тифлисе. Я не только знал, как знаю сейчас, где моя правда и что Божьему промыслу надо от меня. Мне казалось, что все это можно притворить в жизнь, в человеческом общении, в деятельности, на вечерах. Я с большим увлечением написал предисловие к моим шекспировским переводам. С еще большим подъемом я два месяца проработал над романом по-новому, с чувством какой-то первичности, как может быть только в начале моего поприща. Осенние события внешне замедлили и временно приостановили работу. Все время денег приходится добиваться как милостыни, но теперь я ее возобновил. Примечание. Речь идет об августовском постановлении 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», которая знаменовала собой очередной поворот политики государства в сторону репрессий. Надежды, связанные с внутренним освобождением части общества во время войны, были разрушены. Конец примечания. Ах, Нина, если бы людям дали волю, какое бы это было чудо, какое счастье, Я все время не могу избавиться от ощущения действительности, как попранной сказки. Пастернак, Н.А. Табидзе, 4 декабря 1946 года.